Банников служил первый год и часто со страхом думал, что служба осталась ещё 3 долгих тяжёлых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему навязней обстановке, строгим деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стала тяготить строгость дисциплины и общество чужих раздражённых и тяготящихся людей. согнанных в глухой уездный город со всех концов страны. Банников был грамотный добродушный крестьянин, застенчивый и мягкий. Лицо его даже на службе сохранило какую-то женскую округлость и свежесть розовых щёк, пушистых бровей и ресниц, что было причиной постоянных, скорее бессмысленных, чем обидных шуток и прозвищ вроде Машки, крали оньютки. С первых же дней служба, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, Он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость Козарев в жизненной игре, но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность, и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им своему взводному, Или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги. У него всегда были вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче. Это чувствовалось, и хотя к Банникову не придирались так, как к другим, но всегда при удобном случае давали ему понять, что всякая провинность будет взыскана с него так же, как и с других. Но Банников был всегда молчалив, внимателен, исполнителен и сосредоточен. Он купил в трактире чаю, сахару на 2 копейки, кипяток, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу Банников заметил, что кипяток не горячий, а только тёплый. Это обстоятельство было ему неприятно. «Еще ругаться будут за мои же деньги», — думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. «Разводящий-то еще ничего, а вот цапля проклятая начнет глупость свою выказывать». «Это служба, ой-ой-ой», — -ой», вслух вздохнул он, обращаясь к невидимому слушателю. «Только бы отслужить как-нибудь, уж черт бы ее взял». Когда перед ним в темноте скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый простуженный голос Алёхина. Часовой крикнул: "Эй, кто идёт?" "Свои банников". "А смена скоро, не знаешь?" "Надо быть скоро", подумав, ответил Банников. "Надо быть, это к четверт часу что ли ещё тебе стоять?" В ответ послышались лёгкое насвистывание ГПК. Банников хотел уйти, как вдруг Алёхин сказал: "Караульный офицер был". "Ну, был, а что?" "Да ничего, как бы не заметил, что ты был уж отче". Ну, с сомнением протянул Банников. Однако смутная тревога охватила его и задержала дыхание. Он подошел к караульному помещению и отворил дверь. Когда Банников ушел, Цапля свернул папироску, лег на грязные лоснящиеся доски нар, поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении от того, что его, Ефрейтора, выпущенного из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но всё-таки мысль о том, что он должен как простой рядовой сменять банникова или Алёхина, который чистит ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия. С разводящим они одногодки, однако тот уже младший унтер имеет две нашивки и получает 3 рубля жалованья, а он, цапля, всё ещё ефрейтер. Непонятно и унизительно. От скуки ему захотелось подразнить разводящего, и он сказал, пуская табачный дым колечками к потолку, «Петрович? А, Петрович?» «Ну?» — отозвался Унтер, закрывая устав. И так как Цапля молчал, придумывая, что сказать, добавил, «Я, брат, вот уже двадцать три года, Петрович». «А не зря ли мы Машку послали?» Как бы рассуждая сам с собой, продолжал Цапля. «Зря, право зря». «А почему зря?» — спросил разводящий, вынул карманное зеркальце, И боком поглядывая в него, раздавил прыщ около носа. Почему ты говоришь зря? Как бы караульный офицер не пришёл. Застанет на грех до да облайд, а ещё того гляди в карцер запрячет. Придёт, скажу, что ушёл часовой мол по своей надобности, и всё недолго. Ой, придёт, чутьёт моя печёнка, продолжал цапля. Этот Симмерман имеет обнакновение с позоранку.